Две первые партии я выиграл легко и быстро к величайшему своему облегчению. Теперь у меня был какой-никакой запас, в худшем случае ещё на 4 захода. А к тому времени моя истерзанная непостижимыми вещами голова, вероятно, будет в полном порядке. Во всяком случае, я весьма на это надеялся. Третью партию я позорно продул, кажется, просто по глупости. Господин Аборавало, он же Равелло, явно перестал нервничать. Понял, что я именно такой провинциальный лох, каким показался ему с самого начала, просто мне случайно повезло. Я принял это к сведению, если будет вести и дальше. Время от времени нужно заставлять себя проигрывать, а то моему новому приятелю станет скучно. Потом я выиграл четыре раза подряд. Господин Равелло начал серьёзно беспокоиться. Я понял, что мне нужно временно прекратить делать успехи. Парень сдал карты. Я посмотрел в свои и обнаружил, что проиграть не получится. Моих жалких умственных способностей просто не хватит, чтобы проиграть с такими козырями. Так что я выиграл и эту партию. На моего партнёра было больно смотреть, вор, которого обокрали, жалкое зрелище. Я извлёк из кармана сигареты Хотите попробовать равелло? Уж чем богаты жители этого дурацкого халифата, так и хорошим табаком. Правда, россиянин спросил бедняга. Его хитрющие глазки подозрительно уставились на меня. Кажется, сэра Марлона Брандо начали принимать за хорошо замаскировавшегося местного шуллера. Но мой странный говор и экзотический вкус моей сигареты Явно свидетельствовали против этой версии, так что мы приступили к следующей партии. После долгих напряженных усилий мне удалось не только продуть, но и наглядно продемонстрировать свое беспросветное слабоумие. Это было мне на руку, я собирался поднимать ставки. «Теперь я, кажется, стал богаче», — задумчиво сказал я. «А через час мне, наверное, захочется спать». «Можем сыграть о покороне за партию? Как вы думаете?» На господина Равелла было приятно посмотреть. Борьба, жадность и осторожность на таком выразительном лице — отличный спектакль. Я прекрасно понимал его проблему. С одной стороны, я был слишком везучим парнем, но с другой — круглым идиотом. К тому же, если поднять ставки... Заставшийся час он вполне успеет хотя бы отыграться, а там кто знает. Разумеется, он согласился. Мужик был и хитёр, и азартен в самый раз, чтобы слопать такую наживку. Потом я выиграл шесть партий так легко, что сам удивился. Моя теория насчёт того, что можно оттяпать хороший кусок удачи с своего карточного наставника, подтверждалась так, что люба дорога смотреть. Наверное, у Сэра Джуфина действительно был переизбыток этой грешной удачи. Не везёт тебе сегодня, Равелло, с подчёркнутым равнодушием спросил один из игроков за соседним столиком. До сих пор ребята не проявляли никакого интереса к нашей игре. Наверное, местный чемпион весело подумал я что-то вроде службы спасения. Сейчас он со мной разберётся. На радостях я заказал ещё порцию джубатских пьяни, никогда бы не подумал, что так разойдусь. Не везёт, печально согласился мой партнёр. Но если уж не везёт, лучше идти домой ложиться спать, сочувственно посоветовал наш новый собеседник. Это всё луна. Сегодня ты её не приглянулся. Ты прав, Тарра, вздохнула моя несчастная жертва. Сегодня мне только с подушкой светит удача. Но господин Брандоу, кажется, ещё не устал. Он вопросительно посмотрел на меня. Точно, внутренне ухмыльнулся я, предполагая, что сейчас этот местный ас возьмётся за дело. Ну, посмотрим, даже любопытно. Кажется, я только вошёл во вкус. Я изобразил на своём лице триумф случайного победителя. Ну, если вы хотите прекратить игру, не смею настаивать. Моего друга зовут Тарр, господин Тарр. Насколько я знаю, его партнёра, господина Линулена, в это время всегда ждут дома, а Тарр человек одинокий. Может быть, вы захотите составить ему компанию? Осторожно спросил Равелло. Кажется, я должен был клюнуть на его удочку. Я с радостью клюнул. Господин Тарра оказался удивительно похож на своего предшественника. Неопределенного возраста, даже такие же не то седые, не то серые волосы вокруг длинноносой физиономии. «Может быть, это просто распространенный китарийский тип?» — с сомнением предположил я. «Или еще проще, они братишки, и у них семейный бизнес?» Не слишком налегая на светскую беседу, мы с господином Торри приступили к делу. Замечав, что у так называемого Равелла хватило наглости никуда не уходить, а просто пересесть за дальний столик, разумеется, я сделал вид, что ничего не заметил. Первую партию я продоул без особого труда. Видимо, мой новый партнёр действительно был асом. Но вторую я выиграл, поскольку моя удача, кажется, только начала набирать обороты. Две? весело спросил я. Две короны за партию? задумчиво протянул Тарра. А магистры с вами, Брандо. Рисковый вы мужик, как я погляжу. Три. 3 к 3. Я очень старался выглядеть идиотом, с которым всё-таки можно иметь дело. Потом я выиграл шесть партий к ряду. Понял, что сейчас господин Тарро тоже запросится спать, и быстрехонько выиграл две. Мой новый партнер играл так хорошо, что продуть ему мне удавалось без особых усилий. «Шесть!» — решительно сказал он, одержав вторую победу к ряду. Я кивнул, после чего быстренько выиграл чуть ли не дюжину партий. Он и заметить не успел, как это случилось. Хорошего утра, господа. Кажется, уже светает. Я устало потянулся, поднимаясь из-за стола. Вы уже уходите, Брандо, недоверчиво спросил Тарр. Кажется, он только что начал понимать, что со мной уйдут и его деньги. Вы могли бы дать мне шанс отыграться. Не советую, весело сказал я, только ещё больше продуётесь. — Не огорчайтесь, дружище. Будет и на вашей улице праздник. В Китаре полным-полно приезжих, насколько я знаю. Проблема в том, что ваша луна без ума от меня. — Луна? — Ну и ну, — растерянно произнес мой партнер. — У кого вы учились играть в крак, сэр? — У своей тетушки, — я пожал плечами. Ваше счастье, что она уже 300 лет не выходит из дома. Не горюете, Тарр? Таких приезжих, как я, на вашем веку больше не предвидится. А вы действительно классно играете. Мне почти не приходилось прикладывать усилий, чтобы время от времени вам поддаваться. Поддаваться? Вы что, издеваетесь? Кажется, парень здорово обиделся или просто начинал по-настоящему злиться. Разумеется, Иногда мне приходилось поддаваться, примирительно сказал я. Но это не такой уж большой урон для вашего бизнеса, правда? Так что хорошего вам утра. Я действительно хочу спать. Я покинул это милое место, от души надеюсь, что мне не придётся стать главным героем большой драки. Ничего всё обошлось. Думаю, у ребят было не то воспитание. Дома я аккуратно сосчитал добычу. 81 корона и еще какая-то мелочь, целая пригоршня. Все-таки гораздо меньше, чем было в кошельке у Шурфа в самом начале его феерического бенефиса, но теперь можно жить по-человечески. Я огляделся. Лонли Локли наверняка спал наверху, поскольку спать полагается в спальне разве не так я решил, что тоже могу воздремнуть прямо здесь на полюбившемся мне коротком диванчике слишком коротком, если разобраться, но я человек привычки. После недолгих размышлений я написал записку: "Будить в полдень, несмотря ни на что" и водрузил её над своим изголовьем. Кажется, на сегодня у нас намечались дела. На этот раз меня грубо растолкали. Сэр Шурф — парень дисциплинированный и очень сообразительный. Бутылку с бальзамом кахара он приготовил заранее, так что мои утренние страдания продолжались всего несколько секунд. Спасибо, Шурф. Я уже был в состоянии улыбаться не только своему мучителю, но и патологически яркому полуденному солнышку. У меня две хорошие новости. Во-первых, мы богаты. Макс. Я надеюсь, ты не сделал ничего такого, о чём, о чём я не рискнул бы поведать генералу полиции, великолепному Бубути. Может быть, спокоен, я просто решил проверить, что интересного ты нашёл в местных азартных играх. Полностью с тобой согласен, это было здорово. Ты хочешь сказать, что играл в карты с местными жителями? Никогда не подозревал, что ты можешь оказаться хорошим шулером. Шулером? Обижаешь. Я очень честный парень. Просто еще более везучий, чем они. Сколько же ты выиграл? Посчитай гордо, — сказал я. Одну корону и мелочь сразу можешь вычесть. Они у меня были с самого начала, а я пока умоюсь. Когда я вернулся в гостиную, Лонлилокли взирал на меня с почти суеверным восхищением. Твои таланты, воистину, неисчерпаемы, торжественно заявил он. Неисчерпаемы и исчерпаемо, можешь мне поверить. Я не умею петь, летать, готовить пирог, чекать и всё такое. Идём завтракать, шурш. Грешные магистры, как хорошо, что можно не слишком вчитываться в цены. Завтракали мы в старом столе, там же, где и вчера. Во мне разбушевался махровый консерватор, который упрямо утверждал, что от добра добра не ищут, ну и так далее. Приветливая хозяйка нас узнала, это было приятно. Но мой аппетит все еще где-то шлялся и обещал навестить меня попозже. Зато лон-ли-лок леел за двоих, это умиляло. Я чувствовал себя кем-то вроде заботливого отца семейства и единственного кормильца. Странное ощущение. А что во-вторых? неожиданно спросил Шурф, не прекращая жевать. В каких вторых? признаться, я здорово растерялся. Утром ты сказал, что у тебя две хороших новости. Что, во-первых, мы разобогатели, но ты так и так и не сказал, что же во-вторых? Или это что, тайна? Нет, Шурф, это новость специально для тебя. Небольшая работенка для твоих умелых ручек, после чего мы с чистой совестью можем проваливать из этого сумасшедшего городка. Видишь ли, по китаре бродит некий сэр Киба-отцах, если я не ошибаюсь насчет его грешного имени. — Ты не ошибаешься, — сухо кивнул Лонли Локли. — Ну вот отлично, тебе его имя действительно что-то говорит. Насколько я понял, с гитари, в Скитарии, в общем-то, всё в полном порядке, но присутствие этого господина несколько меняет дело. Понимаю, так же сдержанно сказал он Лилокли. В Скитарии всё в полном порядке. Что ж, неплохо, если ты действительно в этом уверен. Шурф. Мягко сказал я. Поверь мне на слово, в Скитарии действительно всё в порядке. Здесь случилась одна очень странная история, но, скорее, хорошая. Мне она нравится. И Джуфину понравится, насколько я могу судить. А вот с этим господином, как я понял, необходимо покончить, поскольку его присутствие может все здорово испортить. У тебя что, пропал аппетит, Шурф? Ну, ты тут ни при чем. Ты знаешь, что человек... «Чье имя ты назвал?» «Умер довольно давно», — «знаю», — сказал я, — «и кажется, это только ухудшает дело». «Разумеется, ухудшает. С мертвым магистром всегда гораздо труднее справиться, чем с живым. Что еще тебе известно, Макс?» «Это все», — я развел руками. «Думал, что ты знаешь, как его найти и все такое». Найти его будет несложно, зловеще усмехнулся Лон Лилокли. Мне любопытно, что ещё ты знаешь о Кибе от Сахи? Ничего, честно признался я. Только что он мёртвый магистр, и чем-то на пакость тол в Китае ли собирается на пакость. И я так и не понял. Да, конечно, он неправильно убитый великий магистр. Странное выражение, да? Почему странно? Так оно и есть. Когда я убивал его, я еще не знал, как это делается. Более того, я даже не был в курсе, что я его убиваю. Ты убивал его? Кажется, я наконец начинал что-то понимать. Это, часом, не бывший хозяин твоих перчаток? Левые перчатки, если быть точным. Хозяин правой перчаток? Один из младших магистров Ордена Ледяной Руки. С ним было бы гораздо меньше хлопот. — Послушай, Шурф, я всерьез забеспокоился. Я отлично помню твою историю, но мне в голову не приходило, что... — Слушай, я не думаю, что это так уж обязательно разбираться с этим парнем. — Пусть себе... — Ты не понял, Макс. Лонли Локли... Мягко прервал мою виноватую тираду. Я не боюсь этой встречи. Скорее, я просто не могу поверить в свою удачу. В удачу? Кажется, я ничего не понял. Разумеется, это редкостная удача. Встретить Кибу от Саха не во сне, когда я весьма уязвим, а наяву, когда я вполне могу с ним сразиться. Думаю, ты способен понять, насколько мне повезло. Глядя на выражение твоего лица, не скажешь, растерянно проворчал я. "Разумеется, но это естественно. Мне необходимо обдумать сложившуюся ситуацию и понять, каким образом я должен действовать". "Витришь ли, Макс? Человеку не каждый день предоставляется шанс избавиться от такого тяжёлого груза. Я не имею права допустить ошибку, так что думаю, что мне следует начинать действовать немедленно. Нам, твёрдо сказал я. Из меня хреновый драчун, шурф, да и колдун не очень-то. Разве что за карточным столом или, ежели ядом в кого плюнуть от, пожалуйста, но я очень любопытный. Неужели ты думаешь, что меня удовлетворит краткое изложение этой битвы титанов? Не обижайся, шурф. Но на мой вкус твой ораторский стиль не в меру лаконичен. К тому же мне здорово везёт в гитаре, так что возьми меня просто в качестве охранного амулета. Ладно, равнодушно пожал плечами Лонли Локли. Возможно, твоя удача окажется гораздо полезнее, чем моё умение. Кроме того, я должен выполнять твои приказы. Грешные магистры, а я и забыл, с облегчением рассмеялся я. Приказ номер один. Старательно делать вид, что ничего не замечаешь. Лонли Локли изумленно посмотрел на меня. Я достал из кармана предпоследнюю сигарету. Думаю, что сэр Маба-Колох мог бы расщедриться и на несколько пачек, честное слово. Нет у меня времени сидеть над этой грешной подушкой. То миры создаю, то в картиншке режусь. Я усмехнулся и закурил. Макс. Тебе не кажется, что это уже слишком, сурово спросил он Леокли. Нет, честно сказал я. Потом объясню, почему, если захочешь. А пока просто выполняй приказ, раз уж я такой великий начальник. Кстати, приказ номер 2. Выкинуть из головы всю эту ерунду насчёт выполнения моих приказов. Ничего путного я тебе всё равно не присоветую. Жуیف. Сэр Журф. Пошли всё куда подальше, ни одна неприятность не стоит испорченного аппетита. Это совет вполне можно отнести к разряду мудрых, спокойно кивнул Лонли Локли. Я подозрительно покосился на него. Неужели снова начал шутить? Да нет, померищилось. Нервы у меня всю жизнь были ни к чёрту. — Ну что, пошли искать твоего приятеля, — предложил я после того, как тарелка шурфа окончательно опустела. — Кстати, как мы будем это делать? Встанешь на его след? — Иногда ты говоришь странные вещи, Макс, — пожал плечами Лонли Локли. — Как интересно ты собираешься встать на след мертвеца. — Я? — Я вообще не собираюсь становиться ни на чей след. Это не моя специальность. «Неужели я так похож на Меломори?» «Тут ты ошибаешься. У тебя-то как раз получится, стоит только попробовать. Впрочем, сейчас это не предмет для беседы». «Как это не предмет?» — бурно возмутился я. «Мне и в голову не приходило, что у меня может получиться что-то в этом роде». «Здорово. Научишь меня вставать на след, Шурф?» Сэр Джуфин не велел. Он не уверен насчет последствий, так что я тут ничего не решаю. Можешь спросить у него самого, когда вернемся? Я вздохнул. Кажется, все в этом безумном мире обладали полной информацией о скрытых возможностях моего организма. Все, кроме меня самого. Ладно, магистры с тобой, Шур, Файки, вы все заговорщики. Ну и как мы будем разыскивать этого милого неживого дядю? Пойдём на запах мертвечинки или не говорин глупости, холодно сказал он Лилокли. Идём домой. Домой? Разумеется. Мне нужны перчатки. Да, конечно. Видишь, какой я идиот. А ты-то хорош, собирался выполнять мои приказы, рассмеялся я. А потом А потом всё будет очень просто, проще простого, задумчиво сказал он Леокли. А ты, наверное, так и не понял. Мне сейчас очень нужна левая перчатка, но не для того, чтобы сражаться. Она никогда не причинит вреда своему бывшему хозяину, скорее наоборот. Но вот найти его действительно будет очень просто. Подожди, забеспокоился я. А как же ты собираешься с ним драться без? Посмотрим, пожал плечами Лонди Локли. Надеюсь, ты не думаешь, что без перчаток я ничего не могу. Разумеется, не думаю, но лучше бы они были на нашей стороне. Твои умелые ручки, честное слово. Конечно, лучше, равнодушно сказал Сэр Шурв. Пошли, Макс. Понадобится какое-то время на подготовку, а мне очень хотелось бы встретиться с Кибой до восхода луны. — Луна дает силу таким существам? — испуганно спросил я, поспешно отрывая свой зад от мягкого стула. — Нет. Просто когда Киба от Саха и его помощник приходили за мной в мой сон, там светила луна, мне очень не понравилось это зрелище. Я понимаю, кивнул я, честное слово, понимаю, не сомневаюсь. Кому и понимать такие вещи, как не тебе?